Глава 31. «Рыцарей нет, наружу ржавчины след, души воинов этот покинули свет» — Вальтер Скотт. Да, это место идеально подходит для наших планов. Неширокий проход между скалами был одним из немногих удобных путей через горы на пути с востока к пику драконов. На земле такие вот горные пейзажи называют «дефиле». Невысокая поросль молодого волшебного леса давала нашим магам небольшую магическую поддержку. Этот бонус будет совсем не лишним в предстоящем сражении. Эх, жаль, что эльфийский лес еще слишком слаб для полноценного отпора чужакам. Но мы имеем то, что имеем. На военном совете было решено, что бой наша объединенная армия даст здесь. Для обороны в таком узком проходе сил у нас вполне хватит. А враг-то уже выступил в свой поход. И сила там двигалась немалая. Эльфийские всадники на своих быстрых оленях постоянно кружились вокруг вражеской походной колонны, провоцируя кругоносцев на опрометчивые атаки. При этом они не просто маячили в зоне видимости, а, подловив момент, старались приблизиться и осыпать врагов стрелами. И стреляли эльфы из своих луков очень метко. Эта хитрая тактика все время держала кругоносцев в тонусе и поддерживала в них желание прикончить ненавистных нелюдей. Первое время рыцари противника пытались устраивать погоню за наглыми эльфами. Но те не вступали в ближний бой, а расстреливали неповоротливых врагов с безопасного расстояния. Сразу же выяснилось, что олени эльфов более быстроходные и маневренные, чем боевые кони людей. Люди при разведении лошадей делали упор на силу и выносливость, а скоростные качества тут стояли на втором месте. Этот подход имеет право на жизнь. Если учесть, для какой тактики бой их выращивают. Боевой конь людей должен унести на себе в бою довольно солидный вес. Тут не до скорости. Главное, чтобы такой скакун смог без проблем переносить на своей спине не самого легкого всадника и кучу железа в придачу. Давайте посчитаем и прикинем, какой это вес. Сам всадник весит не менее 90 килограммов. В рыцаря анимешных и тощих задохликов не берут. Ведь рыцарь является умелым и физически развитым воином, способным нести на себе тяжелые доспехи и сражаться не с самым легким по весу оружием. Теперь перейдем к экипировке и вооружению рыцарей. Рыцарские латы людей были даже более массивными и тяжелыми, чем доспехи гномов. По моим прикидкам, в них весу примерно килограммов 40, не меньше. Прибавим сюда щит, меч и кавалерийскую массивную пику. Это еще 10 кило. Не стоит забывать и броню для лошадей. Многие рыцари берегут своих боевых коней. Это ведь довольно дорогие животные. И тут все зависит от статуса и богатства самого рыцаря. Поэтому вес лошадиной брони разнится в зависимости от ее класса. Примерно от 30 до 18 килограммов. Вот теперь, прикиньте, посчитайте, сколько же груза рыцарский боевой конь на себе прет. Тут уже не до скоростных рекордов. Хотя стоит сказать, что не все кавалеристы вражеской армии были полноценными рыцарями. Таких элитных бойцов у кругоносцев было всего процентов 20-25 из всей конницы. Остальные всадники, судя по более скромной экипировке, были оруженосцами или конными сержантами. Так тут называют слуг рыцаря. Конечно, снаряжение таких вояк было не таким тяжелым, как у рыцарей. Но и кони у них тоже были не самыми элитными. И состязаться в скорости с эльфийскими оленями эти бюджетные скакуны также не могли. В общем, потеряв около двух сотен конных воинов, Кругоносцы поняли, что от коллектива лучше не отрываться и прекратили свои самоубийственные эксперименты. Стиснув зубы, они двигались вперед, ведь где-то там неуловимые эльфийские всадники должны остановиться и дать, наконец, бой. Таким образом, армия противника шла прямиком за надоедливыми эльфами. Игнорировать такую занозу в заднице люди просто не смогли. Тут я молча аплодирую мастерству наших эльфийских союзников. Они мастерски вели за собой всю кругоносную Орду, именно туда, куда нам и было нужно. К этому самому дефиле. Кстати, от пленных мы узнали, что врагов сюда идет даже больше, чем нам сообщил капитан Лерк. Вместо десяти тысяч Орден Лучезарного Пламени собрал под своими знаменами 12 тысяч человек. Из них пять тысяч триста человек были всадниками. Тысячи две являлись арбалетчиками и лучниками. Правда, луки и арбалеты у людей гораздо хуже эльфийских и гномих изделий. А все остальные кругоносцы были обычными пехотинцами. разномасно вооруженными, не очень боеспособными. Основной ударной силой людей была, конечно же, кавалерия. Вся тактика противника строилась на массированных ударах рыцарской конной лавы. И для здешних мест с лихим разгулом феодальной раздробленности это была очень большая армия. Да уж. В чистом поле у нас нет ни единого шанса, чтобы устоять против такой орды. Они нашу маленькую гномо-эльфийскую группировку просто окружатой телами завалят. Но мы такой самоубийственной глупости, как бой на открытой местности, делать не собираемся. Будем встречать кругоносцев на вот этой удобной для обороны позиции. И тут я полностью согласен с нашими военачальниками. На земле все, но тут я не уверен, в Африке, например, могут и не знать, Слышали, как 300 спартанцев в Фермопильском ущелье, хотя обороняющихся воинов там было намного больше, остановили 100-тысячную армию персов. Правда, кончилась эта история не очень радостно. Все спартанцы погибли. Но нас-то гораздо больше, а врагов меньше. То есть соотношение сил тут не такое убойное, как при Фермопилах. А значит, наша история будет совершенно другой, с более счастливым концом. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Пока армия противника двигалась в нашу сторону, подбадриваемые эльфийскими рейдовыми группами на оленях, мы тут тоже спокойно не сидели на месте. В российской армейской среде ходит такая поговорка. Пока враги изучают поле предстоящего сражения по картам, мы меняем ландшафт при помощи лопаты такой-то матери. Я ее вспомнил, когда гномы-эльфы начали обустраивать свои позиции, готовясь к бою с людьми. Правда, тут за лопату никто не хватался». Все фортификационные работы делались магией. Гномы при помощи стихии земли создавали длинную невысокую насыпь, которая перегораживала горный проход. Эльфийские же маги, используя стихию жизни и силу волшебного леса, выращивали заостренные колья, наклоненные под углом в 35 градусов в сторону противника. При этом такие колья имели очень острые и ядовитые наконечники. Пробиться вражеским всадником через такие заросли будет совсем нелегко — Дальше, за кольями, гномы рыли многочисленные узкие глубокие ямы-ловушки, а эльфы маскировали их спешно выращиваемой травой, в результате чего получались эдакие кротовые норы. Очень неприятный сюрприз для лошади, несущейся на полном скаку. Если нога, как у нас, разгона попадет в такую вот норку, то она гарантированно будет сломана. У лошадей кости ног довольно хрупкие. После такого травмированного коня можно только пристрелить, чтобы не мучился. При этом всаднику тоже мало не покажется. Не каждый сможет уцелеть, когда его лошадь упадет на полном скаку. Тут легко можно шею себе свернуть или повредить что-нибудь в организме. Наконец, эльфийские дозоры сообщили, что вражеская армия уже близко. Эльфы, усталые и довольные, все же смогли привести противника прямо к нашим позициям. Свою задачу они выполнили на пять с плюсом. «Скоро люди нас увидят и атакуют». Ведь мы сейчас перекрываем им единственный в этих горах путь, доступный для большой армии. Нет, есть через эти горы и еще пара тропинок, но по ним такую огромную армию не проведешь. Да, их еще надо найти. Это эльфы тут знают каждый камень и куст, а вот люди в этих горах будут долго плутовать. В общем, чтобы добраться до пика драконов, кругоносцам надо пройти через данный горный проход. А мы их постараемся не пропустить, поэтому битва здесь, скорее всего, состоится. У того, кто в данный момент командует армией противника, просто нет другого выбора. Боевой дух армии кругоносцев сейчас и так не самый высокий после того, что устроили им эльфы. А значит, надо вступать в сражение уже сейчас, пока кругоносцы не стали разбегаться и дезертировать в массовом порядке. Это же вам не регулярная армия со строжайшей дисциплиной. Тут все держится на энтузиазме простых воинов, которые надо постоянно подпитывать. А для этого как раз подойдет быстрая и убедительная победа над нелюдями. Наша армия не такая уж и большая. Да и не сталкивались эти люди в бою с гномами. Еще не знают, что их тут ждет. Но если визуально, то врагов гораздо больше. То есть надо атаковать и втоптать в грязь наглых гномов и их остроухих союзников. Скорее всего, именно так и будут думать люди, когда увидят нашу небольшую армию, построившуюся для боя. Отступать они точно не станут. Да и кто бы отступил при таком-то соотношении сил. И люди не обманули наших ожиданий. Когда возле дефиле появились первые кругоносцы, наша гнома, эльфийская армия уже их ждала в полной боевой готовности. Кругоносцы, зверевшие от предыдущих нападок эльфийских всадников, наконец-то увидели перед собой доступную цель — небольшую армию ненавистных нелюдей, которая не сможет удрать, как эти мерзкие остроухи оленьи-всадники. Это вызвало в людях такой взрыв ярости, что кругоносцы попытались сходу атаковать наши стройные шеренги. Первыми хаотичной толпой в атаку рванули рыцари. Именно они ехали в голове вражеской колонны. Я читал, что когда-то давно на земле горячие, недисциплинированные рыцари становились невольными зачинщиками крупных сражений. Представьте себе, построились две феодальные армии для боя. Шум, неразбериха, давка — Военачальники толкают перед бойцами зажигательные речи. Красуясь ездят вдоль строя, блестя на солнце своими великолепными доспехами, и вдруг, откуда ни возьмись, совершенно неожиданно какому-нибудь мелкому барону или простому рыцарю резко приспичило в одиночку броситься в атаку на вражескую армию. Он гордо и смело, а, скорее всего, глупо и дебильно выезжает из строя своей армии, орёт боевой клич и, наплевав на все окрики командиров, несётся в сторону противника, чтобы насовершать там кучу самых выдающихся подвигов. Со стороны такой поступок смотрится глупо, но то для нас, современных людей, а вот для тех же средневековых рыцарей эта запредельная глупость недалекого дурака тянет уже на эпический подвиг. Таков уж средневековый рыцарский менталитет в действии. И вскоре вслед за одиноким придурком В сторону врага уже несется вся рыцарская армия. И плевать на приказы и грозные окрики полководца. вперед За подвигом и славой!» Вот так и начинались некоторые средневековые битвы на земле. Раньше я считал это забавными байками, но сейчас увидел в реальности и поразился тупости рыцарей, которые без всякой подготовки и предварительной разведки ринулись в атаку. Храбро, но глупо. Но нам такой идиотизм был только на руку. Гномы не зря оградили тут такую высокую насыпь. На ней сейчас очень удобно, можно сказать, с комфортом построились наши воины. Мне, как наследнику Архонта и клинку клана Дронт, выпало командовать левым флангом нашего построения, где в данный момент расположились две сотни, одна из них моя, гномих воинов, и четыре сотни эльфийских пеших лучников. Я особо мудрить не стал и выстроил бойцов в три шеренги. Такое построение для них довольно привычное. В первой шеренге стояли все гномы с гвизармами. Они должны принять на себя первый натиск вражеской кавалерии, если она до нас все же доедет. Во второй шеренге располагались все гномьи-стрелки. Правда, среди них из моей сотни было лишь шесть десятков, вооруженных карабинами. Остальные же были арбалетчиками из другой клановой сотни. К сожалению, всю армию гномов вооружить огнестрельным оружием оказалось нереально. За прошедший год наши мастера смогли произвести только 160 самозарядных карабинов. И с патронами к ним тоже все обстояло не совсем хорошо. Сейчас на каждый карабин приходилось всего по четыре сотни патронов. Это примерно на 10 минут непрерывной стрельбы. 60 карабинов достались мои сотни, а остальные раскидали по-другим. Мне потом еще пришлось проводить совместные занятия со стрелками из других подразделений. Ведь никто из гномов раньше не имел дела с огнестрельным оружием. Да и своих подчиненных я весь этот год гонял, как сидоровых коз. Они уже довольно умело обращались с карабином и могли поразить практически любую цель на дистанции до 300 метров. Про разборку и сборку оружия я говорить не буду. Это упражнение мои гномы могли теперь выполнить даже завязанными глазами. Новую для них разгрузку они тоже носили уже довольно умело. Притерлись, подогнали снаряжение — Смотрелось это довольно сюрреалистично. Гном в тяжелом доспехе с мечом на поясе, самозарядным карабином Симонова в руках и в разгрузке черного цвета, набитой обоймыми с патронами. Орлы — горные мля. Многочисленные тренировки сделали свое дело. Я уверен, что мои стрелки не зря потратят свои патроны и смогут уложить много врагов. С ракетометами тоже все обстояло совсем не радужно. В данный момент ими были вооружены только 40 бойцов силовой брони из моей сотни. И на каждую такую ракетную установку имелся боезапас лишь в 20 ракет. Хватит всего на 5 залпов. Увы, но тут все упиралось в производство пороха. Конечно, у нас теперь имелась целая алхимическая мастерская, оборудованная в одной из дальних пещер. Но, к моему большому сожалению, изготавливать бездымный порох в промышленных масштабах гномам было пока не под силу. Хорошо, что хоть это успели сделать за целый год спокойной жизни. Кстати, наших ракетчиков я разместил в третьей шеренге вместе со всеми эльфами. Почему я воткнул их туда? Сейчас объясню. При выстреле из ракетомета образуется реактивная струя, которая бьет за спину стрелка метров на пять и может очень серьезно обжечь всех, кто стоит позади ракетчика. Такой эффект я уже наблюдал раньше на Земле при стрельбе из ручных противотанковых гранатометов. Видел, как одному невезучему бойцу даже прожгло руку аж до кости. Так что ставить воинов с ракетометами в первые шеренги не только глупо, но и опасно для окружающих. Эльфов же разместил рядом с ракетчиками по причине их довольно легкой экипировки. Латы из хитина — это стильная и легкая броня, но для рукопашной схватки с рыцарями они подходят плохо. Хотя некоторые эльфы за прошедший год уже обзавелись новенькими кольчугами производства гномих-кузнецов. Вооружению эльфийских лучников особого доверия мне также не внушало. Нет, эльфийский лук является довольно смертоносным оружием. И в дистанционном бою эльфы будут грозными противниками. А вот в рукопашной схватке против всадников, закованных в тяжелые доспехи, они долго не протянут. Эльфийские мечи изящные и красивые. Чем-то напоминают японские катаны, но против рыцарских доспехов они бесполезны. Поэтому гномы будут биться в первых рядах, а эльфы пусть постреливают через их головы. Ради любопытства я посмотрел, как построили свои войска другие командиры. Правым флангом командовал гномий сотник Бродакор, а центр достался нашему Архонту. Дядя Дунутран являлся также и главнокомандующим нашей объединенной армии. Так вот, они оба думали так же, как и я. Всех гномов загнали в первые ряды, а пеших эльфов воткнули в тыловые шеренги. «Все правильно». Эльфы сильны в стрельбе из лука, а гномы лучше сражаются в ближнем бою. И глупо бы было их использовать по-другому. Вся наша немногочисленная конница, егеря и всадники расположились в тылу. Это будет нашим резервом на случай прорыва противника. Итак, можно сказать, что битва началась без всяких пышных средневековых церемоний, расшаркиваний, без герольдов и парламентеров, предлагающих сдаваться. Без выстраивания армии, предварительной моральной накачки воинов перед боем, путем толкания зажигательных речей. Это, если кто не понял, я говорю про людей. Нашим-то воинам, что гномам, что эльфам, все это было не нужно. В отличие от людей, мы все знали, за что сражаемся и что стоит на кону. И все бойцы нашей небольшой армии были готовы к предстоящему бою. По крайней мере, ни у кого из наших я не видел в глазах страха. Только непоколебимая решимость — и готовность умереть за свой народ. А вражеская конница уже набирала свой разгон. Правда, сейчас кругоносцам не оставалось места для маневра, Никаких заходов во фланг и ударов в тыл. В узком горном проходе можно было атаковать только в лоб. Прямиком на ямы ловушки и заостренные ядовитые колья. Но прежде чем рыцари достигли нашей полосы препятствий, в дело вступили наши стрелки. Сначала, повинуясь моей команде, огонь открыли наши ракетчики. Когда противник приблизился на 450 метров, они дали первый залп. 160 ракет ушли в сторону атакующих вражеских всадников. 30 из них как-то умудрились сбить на подлете вражеские маги. Еще штук 40 сдетонировали в магических щитах, пока совсем не погасили их. Остальные же упали прямо на надвигающуюся плотную массу кругоносной кавалерии. Я когда-то видел, как реактивная установка залпового огня системы ГРАД отработала по местности море огня на большой площади выжить после такого там было нереально, потом остается сплошной лунный пейзаж страшное оружие И сейчас наблюдаю нечто подобное. Правда взрывы примитивных пороховых ракет не такие зрелищные и огненные, но от этого они не становятся менее смертоносными. помимо пороха по моему совету в боеголовке напихали еще и свинцовых шариков для пущей убойности. Это себя оправдало, позволив повысить радиус поражения одной боеголовки до 60 метров. А на вражеских рыцарей упала не одна такая ракета. Правда, основная часть ракет ударила по тем кругоносцам, что наступали прямо на наш фланг. Но и скачущих по центру тоже немного зацепило. Эффект от многочисленных взрывов впечатлил даже меня. Одно дело смотреть на разлетающиеся деревянные мишени на полигоне и совсем другое — видеть, что творит, Взрыв ракеты с живыми людьми и лошадьми. Досталось всем. А я еще и наблюдал за этим зрелищем в подзорную трубу. Хотел увидеть эффективность действия нового оружия. Бррр. Не думал, что будет столько кровищи, оторванных частей тела и вывернутых кишок. На мгновение прикрываю глаза и прошу прощения у этого мира за то, что открыл ящик Пандоры и научил аборигенов так убивать. Но, к моему огромному удивлению, вражеских рыцарей это не останавливает. Вот же отмороженные на всю голову ублюдки. Может быть, им некогда было оглядываться по сторонам? Не знаю, но после залпа ракетчиков еще около двух сотен вражеских всадников продолжали свою самоубийственную атаку на наш левый фланг. Кстати, большинство из них были рыцарями, элитными. Всадники и лошади полностью прикрыты тяжелыми доспехами. В подзорную трубу это было хорошо видно. В общем-то, логично. Ведь в первой волне нас атаковали именно рыцари. Они ехали в голове колонны кругоносцев, оставив оруженосцев и слуг позади себя. И в бой рыцари тоже ринулись первыми, скорее всего, наплевав на все приказы своих командиров. Они даже не стали строиться для сражения, а сходу атаковали, только разглядев на горизонте противника. Между прочим, в метрах в восьмистах от нашей позиции горная дорога делала крутой поворот, скрываясь за скалами. Поэтому нас могла видеть не вся вражская армия, а только те, То уже успел выйти из-за Большая часть вражеского войска все еще была в счастливом неведении, не зная, что битва уже началась. Они еще не видели, как погибли несколько сотен кругоносных всадников во всполохах ракетных разрывов, и как выжившие продолжают погибать уже от сосредоточенного огня самозарядных карабинов. Когда рыцари противника приблизились на 400 метров, мои стрелки открыли по ним огонь. Стреляли только карабинеры. Для арбалетов и эльфийских луков дистанция еще была великоватой, а вот для СКС в самый раз. Всадник является большой мишенью, и тут не обязательно стрелять в человека достаточно поразить лошадь, что мои гномы с энтузиазмом и начали делать. А стреляли они неплохо, не зря я их гонял на тренировках. Сколько патронов сожгли на стрельбище, пока у моих бойцов хоть что-то начало получаться? Вот еще один немаловажный момент в эксплуатации огнестрельного оружия. Без постоянных стрелковых тренировок из бойца, раньше не державшего в руках огнестрельного оружия, нельзя сделать хорошего стрелка. Об этом многие авторы про Попаданцев почему-то забывают. Обычно у них там главный герой вместе с деревенским кузнецом по-быстрому вояет на коленке при помощи ковалды и ножа, используемого вместо отвертки, многочисленные автоматы Калашникова. Даже если не АК-74, а нечто попроще, тут все зависит от скромности самого автора, и после этого вооружают огнестрелом местных аборигенов, которые практически сразу же начинают легко и непринужденно гробить врагов пачками при помощи чудо-оружия. Вроде бы логично, но большинство таких продвинутых писателей почему-то совсем забывают о такой важнейшей детали, как стрелковая тренировка личного состава. И таких тренировок надо провести не одну и даже не две, а гораздо больше, чтобы у вас появились потные стрелки, И пороха при этом сгорит немерено. Но вернемся к разгорающейся битве. Чем ближе был атакующий противник, тем больше был шанс поразить цель для наших стрелков. Тем более, что враги скакали прямо на нас, плотной массой, а не в рассыпном строю. А по такой толпе промахнуться тяжело. Куда-нибудь все равно попадешь. И гномы попадали. Неплохо так попадали. Скоро противник приблизился настолько, что по нему стали стрелять уже эльфийские лучники-арбалетчики. На приближающихся рыцарей обрушилась самая настоящая лавина пуль, бронебойных стрел и арбалетных болтов, и без того основательно прореженная масса вражеской конницы стала стремительно таять. То тут, то там пуля выбивает из седла всадника с кругом на груди. Здесь кувыркается по земле лошадь, пробитая арбалетными болтами, а тут меткие эльфийские стрелы находят слабые места в сочленениях доспехов противника. До полосы ям-ловушек смогли доскакать порядка сорока всадников. Больше половины там и полегла. Остальные наткнулись на отравленные колья и застопорились на месте. Рыцари пробовали рубить неожиданное препятствие своими мечами на упругое и чрезвычайно прочная древесина волшебных деревьев, а именно из нее и состояли колья, плохо поддавалась человеческой стали. Им бы спешиться и просочиться межкольев. кольев. Эта лошадь через них не пройдет, а вот пехотинец вполне сможет это сделать. Но рыцарь это убежденный кавалерист. Он привык воевать верхом на боевом коне. И спешиваться перед лицом врага этот гордый воин не будет, ведь это могут посчитать признаком трусости. Правда, долго такое издевательство продолжаться не могло. Немногочисленных всадников противника, горцующих у рядов кольев, быстренько расстреляли с близкой дистанции. А эльфы даже умудрялись при этом попадать прямо в прорези забралы рыцарского шлема, поражая кругоносцев точно в глаз. Сам видел? Да. Враги напротив нас как-то быстро закончились. Бросаю взгляд направо. Там все обстоит не так радужно. Противник в центре таких катастрофических потерь не понес, хотя тоже потерял немало. Но довольно много рыцарей преодолели уже полосу ям ловушек и начинают пробиваться через колья. Надо им поддать жару, чтобы не расслаблялись. Повинуясь моей команде, продублированной десятниками, стрелки моего фланга начинают обстрел скопления противника в центре. Ракетчики тоже дают залп в ту сторону. В принципе, на этом все и закончилось. Вражеские маги там у противника, конечно, были. И они даже попытались защитить рыцаря от ракетного огня. Поставили щит, даже сбили несколько ракет на подлете. Но этого оказалось мало. Сосредоточенный удар более чем сотни ракет со сколочно фугасной боевой частью по скоплению людей и лошадей — это нечто особенное. Говорят, что некоторых гномов и эльфов, оборонявшихся в центре, даже тошнило от того, что они увидели. Дальнейших кровавых подробностей описывать не буду. Реальная война — это вам некрасивое кино со спецэффектами. Это всегда жестокая и беспощадная смерть, кровь, разодранные кишки, грязь и страдания. Когда закончили взрываться наши ракеты, враги наконец-то обратились в бегство. По центру из них мало кто уцелел. А вот те, кто штурмовали правый фланг нашего войска, пострадали менее всего. Там примерно пара сотен всадников все же сумели уйти. Да уж, картина Репина не ждали. По самым грубым подсчетам в этой идиотской атаке кругоносцы потеряли от 1700 до 2000 элитных всадников. И вражеских магов среди них там полегло тоже немало. Но при этом не было никаких рукопашных схваток. Все сделали стрелки. Наши потери минимальны. А большую часть врагов прикончили мои ракетчики. Похоже, что у кругоносцев такая яркая демонстрация наших возможностей впечатлила по самое «не могу». И второй атаке пришлось ждать аж два часа. Я даже успел заскучать.